Глава 3. Через три дома от них стоял аккуратный шоколадно-кремовый домик того типа, который женщины золотого возраста называют «миленьким». В этой «конфетке» и жили Элен и Адипно. Кэролайн любила повторять, что семья Адипно принадлежит к церкви свидетелей Иеговы, хотя ее искренняя привязанность к молодой чете лишала эту фразу едкой и колкости. Они были laissez-faire, французской, давать волю свободно действовать, вегетарианцами, считавшими вполне приемлемым употреблять в пищу рыбу и молочные продукты. На последних выборах супруги голосовали за Клинтона, а на их машине, теперь это был уже не Датсун, а новая малолитражка, красовался лозунг «Расщепляйте дерево, а не атом». Охотьтесь на животных, а не на людей. Очевидно, Дипна сохранили все музыкальные альбомы, купленные ими в 60-х. Кэролайн считала это одной из самых милых привычек. И теперь, когда Ральф, сжав кулаки, подходил к их дому, он услышал стенание Грейс Слик, распевающей один из старых хитов Сан-Франциско. Приняв одну пилюлю, станешь больше. В оригинале игра слов пил английский это и таблетка и пилюля и пуля прими другую ты уже малец лишь той довольствуйся не бойся что мать протянет сорванец ответ получишь от Алисы героиня детской книги Люиса Кэрролла Алиса в стране чудес когда она на 10 футов станет выше Музыка доносилась из закреплённой на террасе миниатюрной колонки размером чуть больше почтовой марки. Поливное устройство на газоне издавало хиша-хиша звук, разбрасывая радужные брызги и оставляя поблескивающие мокрые следны дорожки. От джипна, голый по пояс, с раскинулся в садовом кресле слева от бетонированной дорожки, ошеломлённо глядя в небо с видом чудака, пытающегося понять Похоже ли облачко, проплывающее над ним, на лошадь или на единорога? Босой ногой он отбивал такт. Открытая книга, лежащая обложкой вверх, на его коленях, как нельзя лучше сочеталась с доносящейся из колонки музыкой. Это был роман Тома Робинса. Прямо-таки летняя пастераль, сценка провинциальной безмятежности, запечатленная Норманом Рокуэллом на одной из его картин, и названной выходной только не следовало обращать внимание на такие мелочи как засохшая кровь на пальцах эда да разбитое стекло его очков аля джон ленен ральф ради всего святого не затевай с ним потасовку прошептал маггован когда ральф сойдя с дорожки ступил на газон даже не почувствовав как его обдало холодной водой Эд обернулся. — Эй, Ральф! — воскликнул он, расплываясь с лучезарной улыбки. — Рад тебя видеть! Мысленным взором Ральф увидел себя сбрасывающим Эда с кресла на зеленый лужайки. Более того, он увидел расширяющиеся от неожиданности и удивления глаза Эда Дипна. Видение было настолько четким, что он увидел даже то, как солнце отражается от часов Эда, когда тот пытается встать. Буг шей себе пивом. Садись, в кресло, тараторил Эд. Может, сыграем в шахматы? Пиво, шахматы. Господи, да что это с тобой? это ответил не сразу, взирая на Ральфа с выражением, которое одновременно пугало и вызывало ярость. Это была смесь удивления и стыда в взгляд милого растяпы, который вот-вот скажет: "Вот чёрт, дорогая, неужели я опять забыл убрать пепельницу?" Ральф махнул рукой в сторону холма мимо моговарн настоящего, тот обязательно спрятался бы будь рядом хоть что-то возле влажной полосы от полива, и нервно наблюдающего за ними, к первой полицейской машине присоединилась старая. Ральф услышал доносящиеся из них слабые радиосигналы. Толпа зевак росла с каждой секундой. Полиция прибыла. "Иза из Элен", произнёс Ральф, убеждая себя не кричать, ведь криком ничего не изменишь и всё же повышая голос а не здесь потому что ты избил свою жену хоть это до тебя доходит это протянул это и потёр щёку это да это зло подтвердил раль казалось все его чувства притупились осталась лишь одна ярость и он бросил взгляд на полицейские машины на толпу, собравшуюся возле красного яблока, а затем увидел МакГоверна. «Бил — Билл! — крикнул он. МакГоверн сдрогнул. Эд либо не заметил, либо сделал вид, что не заметил этого. — Привет! Присаживайся, хочешь пиво? Именно в этот момент Ральф понял, что ударит Эда. Разобьет его дурацкие круглые очки, возможно, даже вдавит осколок стекла ему в глаз. Он сделает это, и ничто на свете не сможет остановить его. Тем не менее, в самый последний момент все же что-то остановило. Внутри него была Кэролайн, столь ясно слышимой им в последние дни, если только он не разговаривал сам с собой, хотя теперь это был вовсе не голос Кэролайн. Этот голос, несмотря на всю невероятность подобного... принадлежал Триггеру Вашону, которого он встречал лишь пару раз после того случая, когда Тригг спас его от грозы в тот день, когда с Кэролейн произошел первый приступ. «Эй, Ральф, будь осторожен, этот безумец хитрее лиса. Может быть, он даже хочет, чтобы ты ударил его?» «Да, — решил Ральф, — возможно. Эд хочет именно этого. Почему? Кто знает?» Может быть, чтобы немного помутить воду, а может просто потому, что сошел с ума? — Перестань городить чепуху, — сказал он, понижая голос почти до шепота. Ральф испытал чувство удовлетворения, когда внимание Эда вновь моментально переключилось на него, но еще больше Ральфа радовало то, что выражение печального непонимания исчезло с лица Эда, его заменила на осторожность». Ральфу он напомнил хищника перед решающим прыжком. Ральф немного нагнулся, чтобы видеть глаза Эда. «Это произошло из-за Сьюзен Дэй?» Все так же вкратчего спросил он. «Сьюзен Дэй и абортов? Что-то насчет мертвых младенцев?» «Именно поэтому ты набросился на Элен?» В голове у него прозвучал еще один вопрос. «Кто ты на самом деле, Эд?» Но прежде чем Ральф успел спросить, Эд стремительно рскочил и подбежал к Ральфу и толкнул его в грудь. Ральф упал спиной на влажную траву, успев выставить локти, чтобы не удариться головой, согнутыми коленями, уперевшись ступнями в землю. Он настороженно следил за Эдом. Ральф, не связываясь с ним, посоветовал Макговерн стоять на сравнительно безопасном расстоянии. Ральф не обратил на него внимания, он просто полулежал, опираясь локтями о землю и внимательно глядя снизу вверх, на Эда. Ральф был зол и напуган, но эти эмоции пересиливало до то ли незнакомое, вызывающее дрожь ощущение. Он наблюдал сумасшествие, чистейшей воды безумия, никакого суперзлодея из комиксов, никакого Нормана Бейтса, никакого капитана Эхаба. Перед ним был всего лишь Эд Дипна, сотрудник лаборатории Хокинга, один из яйцеголовых по определению стариков, играющих в шахматы на площадке для пикников, но все равно приемлемый для демократов человек. И вот теперь этот вполне приятный хомо-сапиенс превратился в чудовище, и это все... Сегодня, когда это увидел подпись своей жены под обращением, вывешенным на доске объявлений в супермаркете, теперь Ральф понимал, что безумие это уже не меньше года, и это заставило Ральфа задуматься, какие же секреты скрывались за доброжелательностью и обворожительной улыбкой Эллен, какие незначительные, но такие явные признаки, не считая синяков он проглядел. И ещё Натали подумала, что видела эта девочка, что пережила она, кроме того последнего случая, когда мать несла её по Гарисавиню, небрежно прижимая к кровавленному бедру. Руки Ральфа покрылись мурашками. А в это время Эд мерил шагами бетонированную дорожку в этапе в Цинии, посаженная Элен по краям в качестве бордюра. Он снова превратился в того эда, которого Ральф видел в аэропорту год назад, те же яростные рывки головой, тот же пустой, ничего не видящий взгляд. Это и есть то, что должно было скрывать напускное радушие, подумал Ральф. Сейчас он выглядит точно так же, как после столкновения с водителем пикапа, словно бойцовый петух, обозревающий свою вотчину в поисках чужаков. В общем-то, я вины в этом нет, быстро заговорил Эд, ударяя сжатым кулаком правой руки по ладони левой. И тут Ральф увидел, что у Эда можно пересчитать серебро. Он выглядел так, будто не доедал многие месяцы. И всё же, если чья-то глупость достигает определённого предела, мириться с этим становится трудно, продолжал Эд. Она, как те волхвы, пришедшие к царю Ироду за информацией. Я хочу сказать, но Как же можно быть такими глупами? Где родившийся царь Иудейский? И они говорят это Ироду? Вот тебе и мудрецы, правильно? Ральф. Ральф закивал головой. Конечно, это. Что бы ты ни сказал. Эд. Эд кивнул в ответ, снова принявшись вышагивать взад-вперёд и ударяя кулаком по ладони, совсем как в песне Rolling Stones. Посмотри, посмотри, посмотри на эту глупышку. Ты, наверное, не помнишь, правильно? Эд рассмеялся. Истеричный звук, наводящий на мысль о крысах, танцующих на битом стекле. МакГоврен присел рядом с ним на корточке. — Пойдем отсюда, — пробормотал он. Ральф отрицательно покачал головой, а когда Эд снова стал приближаться к ним, МакГоврен быстро вскочил и ретировался на тротуар. — Она думала, что сможет обвести тебя вокруг пальца, да? — спросил Ральф. Он по-прежнему лежал на траве, опираясь на локти. Элиан считала, что ты не узнаешь её подписи под обращением. Эд стремительно пересёк дорожку и, склонившись над Ральфом, потряс сжатыми кулаками над его головой, совсем как злодей в немом кино. "Нет, нет, нет, нет!" крикнула Айра. План Джефферсона заменили Animals. Эрик Берден покончил со старыми взглядами согласно Джону Ли Хукеру. Бум-бум-бум. пристрелю на месть. Макговерин взвизгнул, очевидно, считая, что это сейчас набросится на Ральфа, но вместо этого Эддипна, опёршись пальцами левой руки о траву, принял положение спринтера, ожидающего выстрела стартового пистолета, чтобы броситься вперёд. Всё лицо его было в каплях, которые Ральф сначала принял за пот, но затем он вспомнил, как это прошествовало мимо струи поливного устройства. Ральф не мог отвести взгляда от пятна крови на левом стекле очков Эддипа. Аноним много размазалось, и от этого значок казался кровавым. Это просто судьба, что я обнаружил её подпись, судьба, понимаешь? Не оскорбляй меня, сомневаясь в моих умственных способностях, Ральф. Ты уже стар, но глупцом тебя никак не заврёшь. Дело в том, что я иду в супермаркет купить детское питание и обнаруживаю. Вот так ирония, что она подписалась под обращением где-то убийц. центурионов во главе с самим кровавым царём. И знаешь что? Я так и увидел кровь. Кто такой кровавый царь этот? О, пожалуйста, это подозрительно взглянул на Ральфа. Тогда Ира, увидев себя осмеянным болхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев. Бифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Это Библия, Ральф, Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. У тебя есть сомнения? — Нет, раз ты так говоришь, я тебе верю. Эд кивнул. Взгляд его глубоких темно-зеленых глаз метался из стороны в сторону, затем он медленно наклонился вперед, положив руки на плечи Ральфа, будто намеревался в поцеловать его. Ральф ощутил запах пота и слабый, почти выветрившийся аромат лосьона после бритья и чего-то ещё, того, что запахом напоминало прокисшее молоко. Может быть, это был запах безумия. Это будет лучше, выдохнул Эд прямо в лицо Ральфу. Будет лучше, если ты поверишь. Зиггелят его перестал бесцельно блуждать и сконцентрировался на Ральфе. "Они вырезали всех молоденцев", произнёс он дрожащим голосом. "Вырезали из материнского лона и вывозили в закрытых грузовиках". "Задай себе вопрос, Ральф, сколько раз за неделю ты видел на шоссе такие же грузовики, кузов которых затянут брезентом?" те никогда не спрашивал себя, что перевозят в таких грузовиках. Никогда не хотел узнать, что скрыто под брезентом. Это вывыдывалось, закатив глаза: "Они сжигают эмбрионы под Ньюпортом. Указатель гласит, что в том месте оползень, но на самом деле там крематорий, одна часть зародышей вывозят из штата На грузовиках, на самолетах, потому что эмбриональные ткани стоят очень дорого. Я говорю тебе это не только как обеспокоенный гражданин Ральф, но и как сотрудник лаборатории Хокинга. Младенческие ткани намного дороже золота. Внезапно Эд повернул голову и уставился на вилла МакГоверна, который снова подобрался поближе, чтобы лучше все... — слышать. Да, намного дороже золота и ценнее рубинов! — крикнул он, и МакГоверн отпрыгнул назад с расширившимися от страха и смятения глазами. — Ты знаешь об этом, старый гомик! — Да, — ответил МакГоверн, — я, — я знаю. Он бросил молниеносный взгляд в сторону Красного Яблока, откуда отъезжала одна из полицейских машин, направляясь в их сторону. — Должно быть... Я где-то читал об этом, возможно, в Scientific American. Scientific American, этот презрительно рассмеявшийся вновь, уставился на Ральфа, как бы говоря: "Видишь, с кем приходится иметь дело?" Лицо его быстро мрачнело. "Продолжены убийцы", прошептал он, "совсем как во времена Христа, только теперь убивают не рождённых, и не только здесь". А по всему миру они вырезают их тысячами, Ральф, миллионами. И знаешь, почему? Знаешь, почему мы снова присоединились к свите обогрённого кровью младенца в царя в эту эпоху тьмы. Ральф знал: не так уж трудно сложить воедино целую картину, если имеешь достаточно разрозненных фрагментов, особенно если видел это, запускающего руку по локоть в бочонок с химическим удобрением в поисках Мёртвых младенцев